Глава 44. Как и планировала, на следующий день я поехала в дом Чернова. Уже соскучилась по Соне и Маше за эти дни, что их не видела. Всю дорогу представляла, как они радостно побегут ко мне обниматься, когда я окажусь на пороге их дома. Они уже научились ходить и даже бегать. Да еще и так быстро. Так и не скажешь, что еще пару недель назад они не могли и шагу сделать, не держась за предметы в доме. Я позвонила в домофон, и мне ответил женский голос, который я совершенно не узнавала. Это явно был незнакомый мне человек. «Кто там? Вы к кому?» — послышалась из домофона. «Я Арина. К близняшкам пришла», — робко ответила я. «Честно говоря, этот вопрос просто выбил меня из колеи. Я уже давно свободно прихожу в этот дом». Дворецкий по камере видит меня и без вопросов пускает в дом. А тут спросили, так еще и голос незнакомый. Кто бы это мог быть? Надеюсь, ничего не случилось. Домофон открылся, и я вошла во двор. Пообнимались с Денискиным псом на улице. Без этого невозможно было пройти дальше. Пес был таким дружелюбным, что руки так и тянулись его потискать. Тем более, что он сам этого просил. А затем я вошла во двор. В коридоре меня никто не встречал. Я сняла обувь и оставила ее на коврике, а затем услышала звук гремящей посуды на кухне. «Я на кухне. Проходи сюда», — послышался тот самый голос, который был в домофоне. «Интересно, кто бы это мог быть?» Еще и разговаривает таким тоном, будто мы давно знакомы, но ты. «Здравствуйте», — сказала я незнакомке, когда вошла в кухню. Ко мне подошла молодая женщина лет 35 и, оценивающий меня, осмотрела с головы до ног. «Так вот ты какая, Арина!» — сказала она, наливая чай. «Будешь?» Я отрицательно кивнула головой. Мне не очень-то хотелось пить чай с незнакомой мне женщиной, тем более, когда она говорит со мной в таком тоне. «Ну, как хочешь», — ответила она и села за стол, попивая чай. «Не стесняйся» присаживайся. Я проигнорировала предложение женщины сесть с ней за стол и продолжила стоять в дверном проеме кухни. «Простите, а вы кто?» — поинтересовалась я. «А где Елизавета Федоровна и дети?» «Если ты про близняшек, то няня с ними в детской», — ответила женщина, отламывая тонкими пальцами со свежим красным маникюром кусочек от мягкого печенья. Она не переставала смотреть на меня таким взглядом, будто я ей что-то должна, или сделала ей какое-то зло. «Я мама Дениса. Лариса Александровна. Можно просто Лариса?» У меня чуть челюсть не отвисла от услышанного. Я сразу села на стул, чтобы не упасть от удивления. «Мама Дениса? С чего это вдруг она спустя столько лет объявилась в жизни сына? И как Дениска перенес такую встречу?» «Для него, наверное, это такой стресс?» «Бедный мальчик. Всю жизнь прожил, думая, что совершенно не нужен матери». А тут она взяла и объявилась. «Очень приятно», — ответила я, солгав. «Приятного, конечно, в нашем знакомстве было мало. Я Арина». «А я знаю», — произнесла недружелюбно Лариса. «Ты привезла в этот дом детей своей сестры. Ну, будем знакомы». Лариса взяла вторую кружку и все-таки налила мне чай. «Я хочу с тобой поговорить», — сказала она, протягивая мне стакан с горячим напитком. «Ты, пожалуйста, не мешай нам с Димой. До меня дошли слухи, что ты метишь на место его пассии. Но его место уже давно занято мной. Да, меня не было несколько лет, по причине, которая тебя не касается. Однако Дима всегда любил меня и ждал» а вчера мы провели прекрасную ночь, и у нас все наладилось. Семья воссоединилась, и ты здесь явно лишняя. Ты, конечно, можешь навещать своих племянниц, но желательно в наше отсутствие, поняла? Меня словно обдали кипятком. Руки затряслись от волнения, и в горле пересохло. Я судорожно сделала глоток чая и поставила кружку на стол. Выходит, он все это время был с ней? Не было у него никаких проблем на работе. Именно из-за возвращения бывший Дима не звонил мне и не мог со мной встретиться. Да просто не хотел. Не до меня ему было. Он провел ночь с Ларисой, и теперь они будут вместе. А я, как дура, все эти дни мечтала о нашем будущем. Вспоминала свадьбу Сергея Викторовича и тот домик, в котором мы уединились после нее. Лучше бы это был просто страшный сон. «Ущипните меня кто-нибудь, чтобы я проснулась». Я чувствовала себя униженной, растоптанной и оплеванной. Душу изнутри словно рвал грязными ногтями какой-то дикий зверь, а из ран души сочилась боль. Из состояния ступора меня вывел плач в детской. Я словно очнулась от этого звука и даже немного потрясла головой, чтобы прийти в себя. «Вы меня, конечно, извините», — с трудом выдавила из себя я. «Но я приехала к детям, так что я пойду». На ватных ногах я пошла в детскую комнату, чувствуя сверлящий взгляд Ларисы на своей спине. «Смотрите, кто к нам пришел», — радостно сказала няня Соня и Маше, и они с улыбкой душей затопали ко мне навстречу. «Здравствуйте, Арина Сергеевна». «Здравствуйте», — сказала я, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. Я обняла девочек и села с ними играть на детский коврик, усыпанный игрушками. «У вас что-то случилось?» — заметила мое состояние няня. «Не заметить его было невозможно? Меня словно кирпичом прибило». «Нет, все хорошо», — ответила я, пряча глаза в пол. «А вы, наверное, расстроились из-за появления Ларисы», — сказала Елизавета Федоровна. «Да, она та еще штучка». Но вы не обращайте на нее внимания. Я думаю, она тут ненадолго. «Меня это не касается в любом случае», ответила я, продолжая играть с Соней и Машей. «На душе скребли кошки. Я совершенно не ожидала такого поворота событий. У нас начало все налаживаться с Димой, и Денис ко мне привык. А тут такое. У меня не укладывается в голове, как он мог так поступить со мной. И как он смог простить ее предательство». Неужели такая сильная любовь была, что так легко все обиды забыл? Понятно, что время лечит любые раны. Боль забывается, но не настолько же. Сони и Маши были капризнее обычного. Они чувствовали мое состояние. Я поняла, что лучше мне сегодня уйти и не расстраивать девочек своим угрюмым лицом. Приду лучше в другой раз, когда переварю все это и хоть немного успокоюсь. Все равно... В таком настроении я не могу их радовать и играть. «Я, наверное, поеду домой», — сказала я няня. Голова разболела что-то. Елизавета Федоровна поняла причину моей головной боли и не стала уговаривать меня остаться. Находиться с Ларисой в одном доме для меня было пыткой. Ведь она в любой момент могла зайти сюда и начать в красках рассказывать мне об их с Димой счастливом воссоединении. «Конечно. Идите, отдыхайте» ответила она. Я собралась с духом и тихо вышла в коридор, опасаясь столкновения с новой знакомой. «Уже уходишь?» — услышала за спиной голос Ларисы. Тяжело выдохнула и продолжила молча обуваться. Мне совершенно не хотелось отвечать ей, не хотела, чтобы она услышала мой дрожащий голос. Но молчание она бы восприняла как свою победу, так что мне пришлось собрать силы в кулак и ответить. «Да, меня на работу вызвали», — соврала я, чтобы Лариса не догадалась, что ухожу я именно из-за неё. «Я надеюсь, ты меня поняла?» — продолжила бывшая жена Чернова, подойдя ко мне ближе. «И больше тебя в этом доме не будет». Она слишком много на себя взяла, указывая, когда мне можно приезжать в дом. Ведь тут живут мои родные племянницы. До вчерашнего дня Лариса была здесь никем, так что слушаться я её не собиралась». «Пусть Чернов сам мне скажет, что не желает меня больше видеть в своем доме». «Я буду приезжать к близняшкам, как и раньше», — выпрямилась я и посмотрела в глаза женщине. «Они мои племянницы, и я имею право их навещать. А ваше отношение с Дмитрием Сергеевичем я не лезу». Я вышла из дома и машинально хлопнула дверью. «Не специально. Просто злость брала вверх, и рука сама дрогнула». Быстрым шагом пошла к калитке и вышла со двора. Теперь точно можно выдохнуть. Как же Дима мог так поступить? Зачем он врал мне? Почему не сказал прямо, что бывшая приехала, и он решил вернуться к ней, потому что Денису нужна мама? Я бы поняла, наверное. Хотя нет. Такого понять я никогда не смогу. Этой женщины не было тут много лет. Она бросила своего маленького сына и умчала с любовником за границу. Денис ведь даже не помнит ее, а значит и скучать по ней он никак не мог. Все это совершенно не укладывалось в моей голове.